Глава пятая. Амстердам. 1656 год. «Доброе утро, Габриэль!» — окликнул Бенту брата, услышав, что он умывается, приготовляясь к утренней субботней службе. Габриэль лишь что-то промычал в ответ, но потом снова вошел в спальню и грузно опустился на величественную кровать с балдахином, которую делил с братом. Эта кровать, заполнявшая большую часть комнаты, была единственным напоминанием о прошлом. Их отец Михаэль оставил все семейное состояние старшему сыну Бенто, но две его сестры опротестовали завещание отца на том основании, что Бенто в результате избранного им пути перестал быть истинным членом еврейской общины. Хотя еврейский суд принял решение в пользу Бенто, тот поразил всех, сразу же передав всю фамильную собственность сестрам и брату, сохранив для себя лишь одну вещь, кровать с балдахином, принадлежавшую родителям. После того, как их сестры вышли замуж, он и Габриэль остались одни в прекрасном трехэтажном белом доме, который семья Спиноза арендовала десятилетиями. Он стоял лицом к Хоутграхту, рядом с самыми оживленными перекрестками еврейского квартала Амстердама, недалеко от маленькой синагоги Бет-Якоб и примыкающей к ней школы. Хоутграхт, один из каналов Амстердама Как не жаль было Бенто и Габриэлю расставаться со старым домом, они все же решили переехать. Когда дом покинули сестры, он стал велик для двух человек и слишком живо напоминал им о покойных. Да и обходился чересчур дорого. Англо-Голландская война 1652 года и пиратские захваты кораблей — из Бразилии стали сущей катастрофой для импортной торговли семьи Спинозы, вынудив братьев снять дом поменьше всего в пяти минутах ходьбы от их лавки. Бенто долгим взглядом вгляделся в брата. Когда Габриэль был ребенком, люди часто звали его «маленьким Бенто». У них был один и тот же удлиненный овал лица, те же пронзительные совиные глаза, тот же решительный нос — Однако теперь полностью возмужавший Габриэль стал на 40 фунтов тяжелее старшего брата, на 5 дюймов выше и намного сильнее. 18 килограммов и 12,5 сантиметров, соответственно. Но в глазах его больше не появлялся тот пристальный взгляд, словно вглядывающийся в дальнюю даль. Братья в молчании сидели рядом. Обыкновенно Бенто дрожил тишиной и чувствовал себя вполне непринужденно, деля с Габриэлем трапезы или работая бок о бок с ним в лавке и не обмениваясь при этом ни словом. Но сегодняшнее молчание было тягостным и рождало темные мысли. Бенто вспомнилась сестра Ребекка, которая в прошлом всегда была такой говорливой и энергичной. Теперь же она молчала и отворачивалась при всякой встрече с ним. Они молчали, как молчали все покойные, все те, кто... Заснул вечным сном, убаюканное этой самой кроватью. Их мать Ханна, которая умерла двадцать лет назад, когда Бенту еще не исполнилось шести лет. Старший брат Исаак, шесть лет назад. Мачеха Эстер, три года назад. Отец и сестра Мириам, всего два года назад. Из всех братьев и сестер этой шумной, жизнерадостной компании, которая играла, ссорилась и мирилась, скорбя, по своей матери, и медленно приучалась любить мачеху Эстер, остались только Ребекка и Габриэль, да и те стремительно отдалялись от Бента. Поглядывая на припухшее бледное лицо Габриэля, Бента нарушил молчание. «Ты снова плохо спал, Габриэль?» «Я чувствовал, как ты ворочился «Да, снова, Бента. А как еще я могу спать?» «Все, теперь из рук вон скверно. Что делать? Что делать?» Между нами как черная кошка прибежала, а я терпеть этого не могу. Вот нынче утром одеваюсь я для шаббата. Солнце выглянуло в первый раз за неделю, небо над головой такое синее, мне были ковать, как все остальные, как наши соседи. А вместо этого из-за моего собственного брата? Прости меня, Бента, но я взорвусь, если не заговорю. Из-за тебя моя жизнь сплошное несчастье. И в том, что я иду в мою синагогу, чтобы присоединиться к моему народу и молиться моему Богу, нет мне никакой радости. Мне печально это слышать, Габриль. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив. Слова — это одно, а дела — другое. Какие дела? Какие дела? — воскликнул Габриэль. Подумать только. А ведь я всю жизнь верил, что ты знаешь все на свете. Кому другому? Задай, он мне такой вопрос, я бы ответил. «Шутить изволишь?» «Но я знаю, что ты-то никогда не шутишь. Однако ты ведь знаешь, какие дела я имею в виду, так?» Бен, ты только вздохнул. «Что ж, давай начнем с такого дела, как отвержение еврейских обычаев и даже самой общины, а потом непочитание шаббата. И то, что ты отвернулся от синагоги и почти ничего не пожертвовал в этом году. Вот о каких делах я говорю». Габриэль посмотрел на Бента, который продолжал молчать. — Я назову тебе еще и другие дела, Бента. Только вчера вечером ты совершил такое дело, сказав «нет» в ответ на приглашение к субботнему ужину в доме Сары. Ты знаешь, что я собираюсь жениться на Саре, однако не желаешь соединить две семьи, празднуя с нами шаббат. — Можешь ты представить, каково это для меня? Для твоей сестры, Ребекки? Какое оправдание мы можем придумать? — Что сказать? Наш брат предпочитает уроки латыни со своим иезуитом? — Габриэль, то, что я не иду, только на пользу вашему пищеварению. — Ты и сам это понимаешь. Ты знаешь, что отец Сары — человек суеверный. — Суеверный? — Я имею в виду крайний ортодокс. Ты же видел, что одно мое присутствие заставляет его затевать богословские споры. Ты знаешь, что бы я ни сказал от этого лишь... Больше раздора и больше боли тебе и Ребекки. Нет меня, и все идет тихо и мирно. Здесь у меня нет никаких сомнений. Мое отсутствие равно покою для тебя и для Ребекки, и я все чаще размышляю об этом». Габриэль покачал головой. «Бенто?» «Помнишь, иногда в детстве я пугался, потому что воображал, что мир исчезает, когда я закрываю глаза». Ты направил мои мысли на путь истины, Ты убедил меня в существовании реальности и вечных законов природы. Однако теперь сам совершаешь ту же ошибку. Ты воображаешь, что раздор, вызванный Бенто Спинозой, исчезает, когда его самого нет рядом, и он ничего не видит? Бенто не ответил. «Знаешь, как неприятно было мне вчера вечером», — продолжал Габриэль. «Отец Сары начал трапезу с разговора о тебе». Он опять бушевал из-за того, что ты обошел стороной наш еврейский суд и передал свое дело для рассмотрения голландскому гражданскому суду. Никто еще на его памяти сказал, он никогда так не оскорблял равинский суд. Это уже почти основание для исключения из общины. Ты этого хочешь? Херема? Высшая мера осуждения. В еврейской общине полное отлучение. «Бенто! Наш отец умер, наш старший брат умер, ты глава семьи, и оскорбляешь нас всех обращением в голландский суд. Да еще в какой момент? Неужели ты не мог подождать, по крайней мере, пока мы сыграем свадьбу? Габриэль, я объяснял тебе это снова и снова, но ты меня не слышал. Послушай еще раз. И попытайся все же уразуметь. И сверх всего, пожалуйста, постарайся понять, что я... Принимаю свою ответственность за тебя и Ребекку всерьез. Подумай, какая передо мной стоит проблема. Наш отец, да будет он благословен, был щедрым человеком. Но совершил ошибку, когда выдал гарантийное письмо этому жадному ростовщику, Дуарте Родригесу, на долг скорбящей вдовы Энрикес. Ее муж Педро был просто знакомым нашего отца, не родственником и, насколько я знаю, даже не близким другом. Никто из нас в жизни не видел ни его, ни ее, и это полная тайна, почему наш отец взялся гарантировать тот долг. Ты знаешь отца. Если он видел человека в нужде, он протягивал ему не просто руку помощи, а обе, не задумываясь о последствиях когда вдова и ее единственный ребенок умерли в прошлом году от чумы, оставив долг невыплаченным Дуарто Родригес, этот благочестивый еврей, который сидит на Биме в синагоге и уже владеет половиной домов на Брейстрат, попытался переложить свою потерю на нас. Бим. Возвышение. Помост, на котором стоит стол или Пюпитер для чтения текстов и во время службы. То же что Вима в христианской базилике. Он оказывает давление на равинский суд, чтобы тот потребовал от бедной семьи спиноза уплатить долг людей, которых никто из нас в глаза не видел. Бента помолчал. Ты знаешь это, Габриль? Да, или нет? Да, но. «Позволь мне закончить, Габриэль. Важно, чтобы ты это знал, ведь ты можешь однажды стать главой семьи. Итак, Родригес предоставил дело еврейскому суду, суду, многие члены которого ищут его милости, поскольку он главный жертвователь синагоги. Скажи-ка мне, Габриэль, как думаешь, стали бы они его разочаровывать?» Почти сразу же суд постановил, что поскольку я, старший мужчина в роду, достиг 24 лет, семейство Спиноза должно принять этот долг на себя. А размеры его столь велики, что исчерпают все ресурсы нашей семьи до конца наших дней. Они также постановили, что наследство, которое оставила нам наша мать, должно пойти в уплату долга Родригесу. «Ты успеваешь за мною, Габриэль?» Дождавшись хмурого кивка от Габриэля Спиноза, продолжал: Поэтому три месяца назад я обратился к голландской юстиции, потому что она благоразумнее. С одной стороны, имя Родригес не имеет над ней никакой власти, и голландский закон постановляет, что глава семьи должен достичь двадцати, а не двадцати лет, чтобы принять ответственность за такой долг, поскольку мне еще нет 25. «Нашу семью пока можно спасти. Мы не обязаны принимать долги, повисшие на состояние нашего отца, и можем получить те деньги, которые предназначила для нас мать. И под нами, я имею в виду тебя и Ребекку, я намерен передать мою долю вам. У меня нет семьи, и деньги мне не нужны». «И последнее», — продолжал он. Ты говорил о неудачно выбранном моменте. Поскольку мой 25-й день рождения выпадает на время перед твоей свадьбой, я должен действовать сейчас. А теперь скажи мне, разве ты не видишь, что я действительно поступаю ответственно по отношению к семье? Разве ты не ценишь свободу? Если я не буду действовать, мы окажемся в рабстве на всю жизнь. Ты этого хочешь? «Все во власти Божией, и пусть так и будет. Ты не имеешь права бросать вызов закону нашей религиозной общины, а что до рабства, то я предпочитаю его астракизму. Кроме того, отец Сара говорил не только об этом судебном иске. «Хочешь услышать, что еще он сказал?» «Думаю, это ты хочешь рассказать мне». Он сказал, что проблему Спинозы, как он ее называет, можно проследить намного много лет назад той дерзости, которую ты изрек во время подготовки к бармицве, буквально сын заповеди. До 15 века так называли совершеннолетнего полноправного мужчину. Позже термин стал в основном обозначать обряд посвящения мальчиков-мужчины, которые проводятся в 13 лет и один день. Он вспоминал, что «рабби Мортейра» благоволил тебе превыше всех прочих своих учеников, что он думал о тебе как о своем возможном преемнике, а потом ты назвал библейскую историю об Адаме и Еве басней. Он сказал, что когда Рабби попрекнул тебя тем, что ты отрицаешь слово Божие, ты ответил «Тора ошибается, ибо если Адам был первым человеком, то на ком же женился его сын Каин?» Ты и впрямь сказал это, Бенто. Это правда, что ты сказал, что Тора ошибается? Верно, что Тора называет Адама первым человеком. И верно, что она говорит, что его сын Каин женился. И уж, наверное, мы имеем право задать очевидный вопрос. Если Адам был первым человеком, тогда откуда могла взяться женщина, на которой мог жениться Каин? Этот вопрос его называют доадамовым, Обсуждается в изучении Библии более тысячи лет так что если ты спросишь меня, басни ли это, я отвечу «да». Эта история всего лишь метафора. Ты говоришь так, потому что не понимаешь ее. Разве твоя мудрость превосходит мудрость Божью? Неужто ты не знаешь, что есть причины, по которым мы не можем ведать и должны полагаться на наших рабби в толковании и разъяснении Писания? Такая позиция замечательно удобна для раввинов, Габриэль. Профессиональные служители религии — Во все времена стремились к тому, чтобы быть единственными толкователями таинств. Очень выгодное положение. Отец Сары сказал, что это дерзость. Подвергать сомнению Библию и нашу религию оскорбительно и опасно не только для евреев, но и для христианской общины. Библия священная для них. Габриэль, ты считаешь, что мы должны отвергнуть логику? Отвергнуть наше право на сомнение, я не оспариваю твое личное право на логику и твое право на сомнение в раввинском законе. Я не подвергаю сомнению твое право сомневаться в святости Библии. На самом деле я не оспариваю даже твое право гневаться на Бога. Это твое дело. Возможно, это твоя болезнь. Но ты вредишь мне и сестре отказом держать свои взгляды при себе. Габриэль. Этому разговору об Адаме и Еве с Рабби Мортейрой уже больше десяти лет. После него я не высказал свое мнение. Но два года назад я принес клятву вести праведную жизнь, что включало и обещание больше никогда не лгать. Таким образом, если меня спрашивают о моем мнении, я излагаю его правдиво. Именно поэтому я отказался ужинать с отцом Сары. Но прежде всего, Габриэль, вспомни о том, что мы отдельные души, разные люди. Другие не путают тебя со мной. Они не считают тебя ответственным за блуждание твоего старшего брата. Габриэль встал и вышел из комнаты, качая головой и бормоча, «И это мой старший брат! Лепечет, как неразумное дитя!»